Вновь да я замер, взглянув на него и убедившись, что теперь внимание Вашингтона сосредоточено полностью на мне. Мой брат был полицейским. Занимался расследованием убийств в Денвере. Его убили около месяца назад. Сначала копы считали это самоубийством. Я начал копать самостоятельно, и вот оказался здесь. Я действительно репортер, но не об этом речь делаю в моем брате и в твоем напарнике. Вашингтон сдвинул брови и уставился прямо на меня. Воцарило стомительное молчание. Я ждал, когда он очнется. Однако Ларий будто окаменел. Или он поверил, или просто вышвырнет меня отсюда. Выйдя из оцепенения, мой визави резко откинулся на стуле. Достав из внутреннего кармана пачку сигарет, закурил, а затем вытащил из угла мусорницу поставив ее так, чтобы стряхивать пепел. Я представил, сколько раз он слушал о вреде курения для роста юноши. Выпуская дым, Ларис задирал голову вверх и дым уходил выше, собираясь у потолка. Наконец он перегнулся через стол, приблизив лицо ко мне. — Я еще не знаю, что ты за фрукт. Покажи документы. Кажется, мы перешагнули через пропасть, нас разделявшим. Достав бумажник, я протянул ему водительское удостоверение, пресс-карточку и пропуск в департамент полиции Деннера. Детектив просмотрел их тщательно и до конца, но я знал заранее, что он меня выслушает. Что такое было в смерти Брукса? И он явно хотел услышать повесть репортера, которого даже не знал. «Ладно». — произнес Ларри, возвращая документы. — Значит, ты настоящий репортер. Но из этого еще не следует, что я должен тебе верить. Не спорю, однако ты мне уже поверил. — Слушай, ты собираешься рассказать или передумал? — Не думаешь ли, раз в этой проклятой истории что-то не так, вроде и типа... Короче, что ты знаешь? — Немногое, то, что напечатано в газетах. Вашингтон загасил сигарету о край мусорной корзины и бросил окурок на дно. — Ну что ж, Жек, тогда рассказывай свою историю. В противном случае ты сделаешь мне большое одолжение, свалив отсюда. Записи не понадобилось. Рассказав ему все в самых мельчайших деталях, я не обращался к блокноту, потому что помнил все до точки. Это заняло... Около получаса, в течение которого Вашингтон выкурил еще две сигареты, не пронив ни слова. Оба раза он не выпускал сигарету изо рта, так что дым скрывал его глаза. Но я уже знал, как и с Векслером. Я лишь подтверждал то, что Ларри понимал в глубине души. «Нужен ли номер Векслера?» — спросил я, закончив свой рассказ. «Он подтвердит. Все сказано и правда». «Нет». Если понадобится, я найду его сам. Вопросы у тебя есть? Нет, только не сейчас. Он взглянул на меня в упор. И что теперь? Я хочу проверить, где ты остановился. Отель Хаято, Кларики. Ясно, позвоню позже. Детектив Вашингтон так не пойдет. Как это? А вот как. Я сюда пришел с своей информацией. Хочу уйти с вашей. Мне нужно задать вам несколько вопросов. Послушай, мальчик, такого договора между нами не было. Ты пришел сам и рассказал свою историю. Так не нужны мне твои понты, папаша. Не называй меня мальчиком. Я не из деревни приехал. Я дал сведения, и взамен мне нужно кое-что получить. Я за этим приехал. Сейчас у меня ничего нет, Джек. — Хватит врать. Как ты можешь сидеть и врать? Врать, когда я знаю точно, у тебя кое-что есть, и мне нужно это. — Что, сделаешь статейку, и она приведет сюда остальных шакалов, таких, как ты? Теперь уж я перегнулся к нему через стол. — Говорю же, речь не о статье. Я откинулся назад, но посмотрели друг другу в глаза. Я захотел покурить, но не нашел у себя ни одной сигареты, а просить у Лари не хотелось. Тишина была нарушена лишь тогда, когда один из детективов, сидевших вначале в общей комнате, приоткрыл дверь и посмотрел на нас. — Все в порядке? — спросил он. — Вали отсюда, Реццо! — ответил Вашингтон. Едва дверь закрылся, он заметил. — Любопытный такой засранец! Знаешь, что не подумали, нет? Они подумали, может, и решил накопать что-то про паренька. Годовщина, знаешь ли? Странные вещи творятся в мире. Подождем. Все еще услышат настоящую историю. Я вспомнил о фотографии, лежавшей в кармане. Я побывал на том месте, пока добирался сюда. Там цветы. Обычная картина, — ответил Вашингтон. Семья часто туда приезжает. Я кивнул, почему-то ощутив вину за то, что забрал фото. Поэтому не стал ничего говорить. Я просто ждал, что сделает Вашингтон. Казалось, он немного отошел, каменное лицо разгладилось и смягчилось. — Слушай, Джек, нужно кое-что выяснить и немного это обмозговать. Если говорю, что позвоню, значит, позвоню. Возвращайся в отель и скажи массажистку или еще что-то. А я сам выйду на связь в пределах двух часов. Я облегченно кивнул, и он встал из-за стола. Через стол Вашингтон подал мне правую руку. Я ответил крепким пожатием. Хорошо сработал для репортера, разумеется. Я взял свой компьютер и вышел. Отдел показался более населенным, причем большинство из присутствующих теперь наблюдали, как я иду к выходу. Судя по времени, который мы провели наедине, все поняли, что я не похож на чокнутого. На улице еще похолодало, а снег начинал сыпать всерьез. Минут 15 безуспешно ловил такси, пока не остановил, наконец, машину. На обратном пути я уговорил водителя сделать крюк через Висконсин и Кларк-стрит. Выпрыгнул из автомобиля и по свежему снегу добежал до дерева. Я положил фотографию Бобби Смазерса обратно туда, где нашел. Глава 12. Лари ноги промариновал меня до вечера. В пять я попытался до него дозвониться, но найти детектива в Третьем районе, или как называли его подразделение в департаменте 11 21 оказалось невозможно. Секретарь убойного отдела отказался раскрыть. Место пребывания Вашингтона мог оповестить его о моем звонке. В шесть, когда я, наконец, смирился с неудачей, в дверь постучали. Это был Ларри с собственной персоной. — Ты готов, Джек? — спросил он, отказавшись войти. — Давай прокатимся. Машина Вашингтона оказалась припаркованной на служебной стоянке отеля. Под ветровым стеклом виднелся полицейский пропуск так что проблем не возникло. Мы сели в машину и куда-то двинулись. Переехав через реку, мой напарник взял к северу, направившись на Мичиган-авеню. Снег шел и шел. Насколько я мог судить, снегопад продолжался весь день, и по обе стороны трассы выселись целые валы. Многие из двигавшихся по дороге автомобилей покрывал слой снега толщиной в три дюйма. От холода из моего рта вырывался белый пар, и Вашингтон включил обогреватель на всю катушку. «Верное, ты привез нам столько снега. Как считаешь, Джак. «Похоже на то». Он задал вопрос скорее для приличия или чтобы завести разговор. Меня заботило, когда Вашингтон заговорит о деле. Однако, если детектив действует в собственном темпе, все равно он скажет рано или поздно, как репортер я еще сумею задать свои вопросы. Он повернул налево на дивижн, направляясь дальше от озера. Блеск роскоши, Миракл Мейл и Голд Кост быстро сошел на нет, а уличная застройка становилась все более бедной, даже ветхой, и требовала срочного ремонта. Я предположил, что мы, вероятно, направляемся в сторону школы, возле которой исчез Бобби Смазерс, но Вашингтон хранил молчание. Стемнело. Поминовали Эль и вскоре подъехали к школе. Ушингтон махнул рукой в направлении здания. Сюда ходил мальчик. В этот двор. Здесь он и исчез. Детектив сжал кулак. Человек проторчал тут целый день. Как ты знаешь, благодовщина этого исчезновения. На всякий случай надеялся, что человек, исполнитель, снова появится. И что же? Вашингтон молча покачал головой и глубоко задумался. Однако машину он не остановил.